Внешняя группа Остатки морской воды с хлюпанием уходят в решетку под ногами Кларк. Она сдирает с лица мембрану костюма и отмечает неприятное ощущение, что ее раздувает изнутри. Легкие и внутренности разворачиваются, впуская воздух в сдавленные и залитые жидкостью протоки. Сколько времени прошло, а к этому она так и не привыкла. Как будто тебя пинают из твоего же живота. Она делает первый за 12 часов вдох, и нагибаются, чтобы стянуть ласты. Шлюзовой люк распахивается. Роняя с себя последние капли, Ленни Кларк переходит в основное помещение головного узла. Во всяком случае, такую роль он играл изначально. Один из трех резервных модулей, разбросанных по равнине. Их аксоны и дендриты простираются во все уголки этого подводного трейлерного парка, генератором, генераторам, к Атлантиде, косаческим подсобным механизмом. Даже культура рифтеров не способна обойтись совсем без головы, хотя бы рудиментарной. Впрочем, теперь все иначе. Нервы еще функционируют, но погребены под пятилетними наслоениями более общего характера. Первыми сюда попали восстановители и пищевые циркуляторы. Потом россыпь спальных матрасов. Одно время из-за какой-то аварии приходилось дежурить в три смены, и расстеленные на полу матрасы оказались такими удобными, что убирать их не стали. Несколько шлемофонов, некоторые с тактильным левитационным интерфейсом Лоренца. Парочка сонников с заржавленными контактами. Набор изометрических подушек для любителей поддерживать мышечный тонус при нормальном уровне гравитации. Ящики и сундучки с сокровищами. Кустарно выращенные, экструдированные и сваренные из металла в отчужденных мастерских Атлантиды. Внутри – личные мелочи и тайное имущество владельцев, защищенные от любопытных паролями и распознавателями ДНК, а в одном случае – старинным кодовым замком. Возможно, Нолан и прочие смотрели шоу с Джином Эриксоном отсюда, а может и с другого места. В любом случае, представление давно закончилось. Эриксон в надежных объятиях комы покинут живыми и оставлен под присмотром механизмов. Если в этом сумрачном тесном зале были зрители, они отправились на поиски других развлечений. Кларк это вполне устраивает. Она и пришла сюда, чтобы скрыться от чужих глаз. Освещение узла отключено. Света от приборов и мигающих огоньков на пультах как раз хватает для линз. Ее появление вспугнуло смутную тень. Впрочем, быстро успокоившись, силуэт отступает к дальней стене и растягивается на матрасе. Бандери. В прошлом человек с впечатляющим словарным запасом и большими познаниями в нейротехнике. Он впал в немилость после эпизода с некой подпольной лабораторией и партией нейротропов, проданных сыну не того человека. Он уже два месяца как отуземился. На станции его увидишь редко. Кларк даже не пытается с ним заговаривать. Знает, что бесполезно. Кто-то притащил из оранжереи миску гидропонных фруктов. Яблоки, помидоры, нечто вроде ананасов. В тусклом освещении все это выглядит болезненно серым. Кларк неожиданно для себя тянется к панели на стене, включает люминофоры. Помещение освещается с непривычной яркостью. Блин! Или что-то в этом роде. Обернувшись, Кларк успевает заметить Бандери, ныряющего во входную камеру. «Извини!» – негромко бросает она вслед. «Но шлюз уже закрылся». В нормальном освещении узел еще больше похож на свалку. Проложенная на скорую руку проводка, свернутые петлями шланги, присобаченные к модулю восковыми пузырями силиконовой эпоксидки. Там и здесь на изоляции темнеет плесень, а кое-где подкладку, изолирующую внутренние поверхности, вовсе отодрали. Голые переборки поблескивают, словно выгнутые стенки чугунного черепа. Зато при свете, переключившись на сухопутное зрение, Ленни Кларк видит содержимое миски во всей его психоделичности. Томаты сияют рубиновыми сердечками, яблоки зеленеют цветами аргонового лазера, и даже тусклые клубни принудительно выращенной картошки насыщены бурыми тонами земли. Скромный урожай со дна морского представляется сейчас Лене самым сочным и чувственным зрелищем в ее жизни. В этой маленькой выкладке кроется ирония апокалипсиса. Дело не в том, что это богатство радует глаз жалкой неудачнице вроде Лени Кларк. Ей всегда приходилось урывать маленькие радости где попало. Ирония в том, что теперь это зрелище, пожалуй, пробудило бы не менее сильные чувства в любом сухопутнике из тех, кто еще остался на берегу. Ирония в том, что теперь, когда планета медленно и неуклонно умирает, самые здоровые продукты растут в цистернах на дне Атлантического океана. Она выключает свет, берет яблоко, вновь благословенно серое, и, подныривая под оптоволоконный кабель, откусывает кусок. Из-за нагромождения грузовых рам мерцает главный монитор, и кто-то смотрит в него. Освещенный голубоватым сиянием человек сидит на корточках спиной к груди барахла. Уединилась, называется. Нравится? спрашивает Волж, кивая на фрукт у нее в руке. Я их для тебя принес. Она подсаживается к нему. Очень мило, Кев, спасибо. И тщательно сдерживая раздражение, добавляет. А ты что здесь делаешь? Думал, может, ты зайдешь. Он кивает на монитор. Ну, когда все уляжется. Он наблюдает за одним из малых медосеков Атлантиды. Камера смотрит вниз со стыка между стеной и потолком. Миниатюрный глаз Божий озирает помещение. В поле зрения виднеется спящая телеуправляемая аппаратура, похожая на зимующую летучую мышь, завернувшуюся в собственные крылья. Джин Эриксон лежит на разночной операционном столе. Он без сознания. Блестящий мыльный пузырь изолирующей палатки отделяет его от мира. Рядом Джулия Фридман, запустившая руки в мембрану. Пленка облепила ее пальцы тончайшими перчатками, незаметными как презерватив. Фридман сняла капюшон и закатала гидрокожу на руках. Но шрамов все равно не видно под массой каштановых волос. «Ты самая забавная пропустила», – говорит Уолш. Клайн никак не мог его туда засунуть. Изолирующая мембрана. Эриксон в карантине. «Представляешь, он забыл вывести ГАМК», – продолжает Уолш. ГАМК – аминомасляная кислота. Важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека и млекопитающих. В крови любого выходящего наружу рифтера теснятся полдюжины искусственных нейроингибиторов. Они предохраняют мозг от короткого замыкания под давлением. Но чтобы вычистить их потом из организма, нужно время. Мокрые рифтеры, как известно, невосприимчивы к наркозу. Глупая ошибка. Клайн определенно не самая яркая звезда на медицинском небосклоне Атлантиды. Но Кларк сейчас думает о другом. Кто распорядился насчет палатки? Сейджер. Она подоспела вовремя и не дала Клайну все окончательно запороть. Джеррини Седжер, главный мясник Корпов. Обычное ранение ее бы не заинтересовало. На экране Джулия Фридман склоняется к любовнику. Оболочка палатки натягивается у нее на щеке. Рябь идет радужными переливами. Несмотря на нежность, Фридман, контраст разительный. Женщина, непостижимое существо в черной коже, созерцает холодными линзами глаз, ногой, совершенно беззащитное тело мужчины. Конечно, это ложь. Визуальная метафора на 180 градусов, перевернувшая их настоящие роли. В этой паре уязвимой стороной всегда была Фридман. «Говорят, его укусили», — продолжает Уолш. «Ты там была, да?» «Нет, мы просто догнали их у шлюза». «А похоже на Ченнер, да?» Она пожимает плечами. Фридман что-то говорит. Во всяком случае, губы у нее шевелятся. Изображение не сопровождается звуком. Кларк тянется к пульту, но Уолш привычно удерживает ее руку. «Я пробовал». На их стороне звук отключен. Он фыркает. «Знаешь, может, стоит им напомнить, кто здесь главный? Пару лет назад, пытаясь о Корпе отрезать нам связь, мы бы самое малое отключили им свет, а может, даже затопили бы одну из их драгоценных спаленок». Что-то такое в осанке Фридман? Люди разговаривают с коматозниками так же, как с могильными плитами. Больше с собой, чем с усопшим, не ожидая ответа. Но в лице Фридман, в том, как она держится, нечто иное. Можно сказать, нетерпение. Это нарушение прав, говорит Уолш. Кларк встряхивает головой. Что? Скажешь, ты не заметила? Половина сети наблюдения не работает. И пока мы делаем вид, что это пустяки, они будут продолжать свое. Уолш кивает на монитор. Откуда нам знать? Может, микрофон уже много месяцев как отключен, просто никто не замечал. Что у нее в руке? Удивляется Кларк. Рука Фридман, та, что не сжимает руку любовника, находится ниже уровня стола, камера ее не видит. Женщина опускает взгляд, приподнимает руку. И Джин Эриксон, введенный в медикаментозную кому ради его же блага, открывает глаза. «Черт побери», – соображает Кларк. «Она перенастроила его ингибиторы». «Она встает. Надо идти». «Никуда тебе не надо», – Уолш ловит ее за руку. «Ты что, хочешь, чтобы я сам все съел?» Он улыбается, но в голосе едва уловимый призвук мольбы. «Я к тому, что мы уже так долго...» Ленни Кларк далеко ушла за последние годы. Например, научилась не завязывать отношения с людьми, склонными избивать ее до полусмерти. Жаль, что она так и не научилась восхищаться людьми другого типа. «Я понимаю, Киев. Просто сейчас...» Панель жужжит ей в лицо. «Лени Кларк. Если Лени Кларк на связи, прошу ее ответить». Голос Роуэн. Кларк тянется к пульту. Рука волша падает. «Я здесь». «Лени, ты не могла бы заглянуть в ближайшее время? Дело довольно важное». «Конечно». Она отключает связь и изображает для любовника виноватую улыбку. «Прости?» «Ну, ей-то показала», – тихо говорит Уолш. «Что показала?» «Кто тут главный?» Она пожимает плечами и оба отворачиваются. Лени входит в Атлантиду через маленький служебный люк, неудостоенный даже номера. Он расположен на 50 метров ниже четвертого шлюза. Люк выводит в тесный пустой коридор. Подвесив ласта через плечо, она пробирается в более населенные части станции. На память о ней на полу остаются мокрые следы. Встречные корпы сторонятся. Она почти не замечает, как сжимаются челюсти и каменеют взгляды. Не замечает даже угодливой улыбочки одного из более кротких членов покоренного племени. Она знает, где искать Роан, но направляется не туда. Естественно, Седжер оказывается на месте раньше нее. Должно быть, тревожный сигнал сработал, как только у Эриксона сменились настройки. К тому времени, как Кларк добирается до медосека, Главный врач Атлантиды уже выставляет Фридман в коридор. «Муж тебе не игрушка, Джулия. Ты могла его убить. Ты этого добиваешься?» Кривые шрамы морщат горло Фридман, торчат из-под закатанной кожи гидрокостюма на запястьях. Она опускает голову. «Я только хотела поговорить. Надо думать очень важный разговор. Будем надеяться, что ты задержала его выздоровление не больше, чем на несколько дней. Иначе...» — Седжер небрежно указывает на люк медотсека. В проеме виден Эриксон, снова без сознания. Ты ведь ему не антоцит какой-нибудь дала, черт возьми. Ты же ему всю химию мозга поменяла. Извини, Фридман отводит глаза. Я не хотела. Какая глупость. Просто не верится. Обернувшись, Седжер впивается взглядом в Кларк. Чем могу служить? Ты бы с ней полегче. Ее партнера сегодня чуть не убили. Вот именно. Дважды. Фридман заметно вздрагивает при этих словах. Но врач уже немного смягчилась. Прости, но так и есть. Кларк вздыхает. Джерри. Это же ваши люди встроили нам в головы пульты. Не вам жаловаться, если кто-то додумался, как их взломать. Это, Седжер поднимает вверх конфискованную у Фридман дистанционку, должно использоваться квалифицированным медперсоналом. В любых других руках, какими бы добрыми ни были намерения, это орудие убийства. Она, конечно, преувеличивает. Имплантаты рифтеров снабжены предохранителями, поддерживающими настройки в пределах изначальных параметров. Чтобы обойти предохранители, пришлось бы вскрыть самого себя и вручную сорвать пломбу. И все-таки возможности для манипуляций довольно широки. Во время революции корпы умудрились при помощи такого же устройства вырубить пару лифтеров, застрявших в залитом шлюзе. Вот почему такие штучки теперь запрещены. «Дистанционку надо вернуть», – мягко просит Кларк. Седжер качает головой. «Брось, Ленни, ваши с их помощью так себе могут навредить, что нам и не снилось». Кларк протягивает руку. Значит, придется нам учиться на своих ошибках, вот и все. Вы так медленно учитесь? Кто бы говорил. За пять лет Джерри Седжер так и не сумела признать, что на ней узда, а в зубах у Падение с вершины на дно тяжело дается любому корпу, а врачам приходится хуже всех. Грустное зрелище – это страсть, с которой Седжер лелеет свой комплекс божества. Джерри, в последний раз прошу, отдай. Осторожное прикосновение к плечу. Фридман, так и не подняв глаз, мотает головой. «Ничего, Ленни, я не против. Мне она больше не понадобится». «Джулия, ты...» «Пожалуйста, Ленни, я просто хочу уйти». Она удаляется по коридору. Кларк делает шаг следом и тут же возвращается к врачу. «Это медицинское устройство», — говорит Седжер. «Это оружие». «Было, раньше. И, как ты помнишь, оно не слишком хорошо работало». Седжер грустно покачивает головой. «Война окончена, Ленни, давным-давно». «Я бы на твоем месте не начинала ее заново. А сейчас...» – она смотрит вслед Фридман. «Думаю, твоей подруге не помешает поддержка». Кларк оборачивается. Фридман уже скрылась из виду. «Да, пожалуй», – Скупа роняет Лени. «Надеюсь, она ее получит». На станции БИП рубка связи представляла собой забитый проводами шкаф, куда с трудом могли втиснуться двое. Нервный центр Атлантиды – просторный сумрачный грот, расцвеченные индикаторами и светящимися картами рельефа. В воздухе чудесным образом парят тактические схемы. Они же мерцают на экранах, вычерченных прямо на переборках. Чудо не столько в вытворяющих подобные штучки технологиях, сколько в том, что на Атлантиде сохранился излишек свободного пространства, не занятый ничем, кроме света. Каюта подошла бы не хуже. Несколько коек с рабочими панелями и тактическими датчиками уместили бы бесконечный объем информации в ореховую скорлупку. Но нет. Им на головы давит целый океан, а эти корпы разбрасываются пространством так, словно уровень моря двумя ступеньками ниже крыльца. Уже изгнанники, а все не понимают. Сейчас пещера почти пуста. Лабин с техниками собрались перед ближайшим пультом и разбирают последние загрузки. К тому времени, как они закончат, зал наполнится. Корпы стекаются на новости, как мухи к навозу. Но пока что тут лишь команда Лабина и на другом конце помещения Патриция Роун. По ее линзам бегут шифрованные данные, превращая глаза в блестящие капельки ртути. Свет от голографического экрана подчеркивает серебряные нити в волосах, и вся она напоминает полупрозрачную голограмму. Кларк подходит. Четвертый шлюз заблокирован. Там проводят очистку. И дальше, от него до лазарета. Джерри приказала. Зачем? Сама знаешь, ты же видела Эриксона. Да брось. Паршивый укус какой-то рыбешки и жерри вообразила. Она пока ни в чем не уверена. Обычная мера предосторожности. И после паузы. Ты должна была нас предупредить, Лене. Предупредить? Что Эрик мог стать переносчиком бетагемота. Ты всех подвергла опасности. Если была малейшая вероятность... Да ведь не было. Хочется заорать Кларк. Нет никакой угрозы. Вы потому и выбрали это место, что бетагемот сюда и за тысячу лет не доберется. Я сама видела карты. Собственными пальцами проследила за каждым течением. Это не бетагемот. Никак не он. Это не может быть он. Но вслух она произносит только «Океан Великпад». В нем много злых хищников с острыми зубами. И не все стали такими из-за бетагемота. На этой глубине все. Ты не хуже меня разбираешься в их энергетике. Ты была на Ченарелении. И знаешь, как это выглядит. Кларк тычет большим пальцем в сторону Лабина. Кен там тоже был. Ты и на него также набросилась? Не Кен сознательно распространил заразу по всему континенту, чтобы отомстить миру за несчастное детство? Серебряные глаза пригвождают Кларк взглядом. Кен был на нашей стороне? Кларк отвечает не сразу, после паузы, очень медленно. Не хочешь ли ты сказать, что я нарочно? Я ни в чем тебя не обвиняю. Но выглядит это нехорошо. Джерри вне себя, а скоро подтянутся и другие. Ради бога, ты ведь Мадонна разрушения? Ты готова была списать со счетов целый мир, чтобы отомстить нам? Если бы я желала вам смерти, — ровным голосом проговаривает Кларк, — если бы я все еще желала вам смерти, — поправляет какой-то внутренний редактор, — вы бы умерли. Много лет назад. Мне достаточно было просто не вмешиваться. — Конечно, это... Я вас защищала, — обрывает ее Кларк. — Когда все спорили, наделать ли дыр в корпусе или просто отрубить вам ток и оставить задыхаться, это я их удержала? Вы живы только благодаря мне. Корп качает головой. — Лени, не в том дело а должно быть в том. Почему? Вспомни, мы всего лишь пытались спасти мир. И не мы виноваты, что не удалось, виновата ты. А когда не удалось, мы решили спасать семьи. И даже в этом ты нам отказала. Ты выследила нас даже на океанском дне. Кто знает, что удержало тебя в последний момент? Ты знаешь, тихо говорит Кларк. Роуэн кивает. Я-то знаю, но мало кто здесь внизу ждет от тебя разумных поступков. Может, ты просто играла с нами все эти годы? Никто не знает, когда ты спустишь курок. Кларк с презрением качает головой. Это что же, писание от корпорации? Можешь назвать и так, но тебе придется иметь с этим дело, и мне тоже. Нам, рыбоголовым, знаешь ли, тоже есть что рассказать, говорит Кларк. Как вы, корпы, программировали людей, словно они машины какие-то, чтобы загнать на самое дно, чтобы мы делали за вас грязную работу. А когда наткнулись на бетагемот, вы первым делом попытались нас убить, лишь бы спасти свои шкуры. Шум вентилятора вдруг становится неестественно громким. Кларк оборачивается. Лабин с техниками пялится на нее с другого конца пещеры. Она смущенно отводит взгляд. Роуэн мрачно усмехается. «Видишь, как легко все возвращается?» Глаза у нее блестят, ни на миг не выпуская цели. Кларк молча встречает ее взгляд. Чуть погодя, Рован немного расслабляется. «Мы соперничающие племена лени. Мы чужаки друг для друга. Но знаешь, что удивительно?» «За последние пару лет мы каким-то образом начали об этом забывать. Мы большей частью живем и даем жить другим. Мы сотрудничаем, и никто даже не считает нужным это объяснять». Она кидает многозначительный взгляд в сторону Лабина с техниками. «Мне кажется, это хорошо. А тебе?» «Из чего бы теперь все должно меняться?» – спрашивает Кларк. «С того, что бетагемот, возможно, наконец добрался и до нас. И люди скажут, это ты его впустила». «Чушь собачья». Согласна. И что с того? А даже будет оправдой, Какая разница? Здесь все отчасти русалки, даже корпы. Всем встроены модифицированные гены глубоководной фауны. В каждом закодированы те мелкие белки, которые бета-гемоту не по зубам. Есть подозрение, что эта модификация окажется не слишком эффективной. Тихо признается Роуэн. Почему? Это же ваше собственное изобретение. Черт бы вас побрал. Роуэн поднимает брови изобретение тех самых специалистов, что заверяли нас, будто в глубины Атлантики бетагемоту ни за что не добраться. Но я была вся напичкана бетагемотом. Если бы модификации не работали, лени, наши люди не были заражены. Эксперты просто объявили, что они иммунны. А если ты еще не заметила, то последние события доказывают отчаянную некомпетентность этих экспертов. Будь мы в самом деле так уверены в своей неуязвимости, стали бы здесь прятаться. Почему мы сейчас не на берегу, рядом с нашими акционерами, с нашим народом и не пытаемся сдержать напор. Кларк наконец понимает. «Потому что они вас порвут», – шепчет она. Роуэн качает головой. «Потому что ученые уже ошибались прежде, и мы не рискуем положиться на их заверения. Потому что мы не смеем рисковать здоровьем родных. Потому что, возможно, мы все еще уязвимы для Битогемота, и, оставшись наверху, погибли бы вместе со всеми не за грош, а не потому, что наши люди обратились бы против нас. В такое мы никогда не верили». Ее взгляд не колеблется. Мы такие же, как все, понимаешь? Мы делали все, что могли, а ситуация просто вышла из-под контроля. В это нужно верить. И мы все верим. Не все, тихо признается Кларк. И все-таки. Пропади они пропадом. С какой стати мне поддерживать их самообман? Потому что даже забив правду им в глотки, ты не помешаешь людям кусаться. На губах у Кларк мелькает улыбка. Пусть попробуют. Кажется, ты забываешь, кто здесь главный пад. Я не за тебя беспокоюсь, за нас. Твои люди слишком резко реагируют. Не услышав возражений, Ровен продолжает. На то, чтобы установить какое-никакое перемирие, ушло пять лет. Бетагемот разнесет его на тысячу осколков за одну ночь. И что ты предлагаешь? Думаю, Рифтерам стоит некоторое время пожить вне Атлантиды. Можно преподнести это как карантин. Неизвестно, есть за стенами Бетагемота или нет, но по крайней мере мы не позволим ему проникнуть внутрь. Кларк мотает головой. Мое племя на такое дерьмо не купится. Все равно здесь почти никто из ваших не бывает, кроме тебя и Кена, напоминает Роуэн. А остальные, они не станут возражать против того, что прошло твое одобрение. Я об этом подумаю, вздыхает Кларк. Ничего не обещаю. Уже повернувшись, чтобы уйти, она оглядывается. Алекс встала. Нет, я еще пару часов спать. Но я знаю, что она хотела тебя видеть. Вот как, скрывая разочарование, произносит Кларк. «Я передам ей, что ты сожалела», — говорит Роуэн. «Да, передай». «Есть Это о чем жалеть».